День шестой. Четыре дня прошло без нападения куриц. Сегодня пятый идет. Дни о стянулись в сплошную кашу. Ковыряние стен, перенос булыжников. И так раз за разом по кругу. Сегодня разобрали все до самого основания. Только котлован ы остался на месте замка. Все выкопали и расковыряли вплоть до самого низа. К нашему удивлению, над первым рядом фундамента мы обнаружили энерголинию из золота и зелёных камушков. При этом мастер Гронхельм тут же побежал за мастером Гравиусом. Мы же собрались костяком клана и смотрели на внезапно полученную прибыль, которой никто не ждал. Надо думать, в нашем замке тоже ожидается нечто подобное. Пока же мы пытались понять принцип работы этой магической системы. Ничего в голову не приходило. Замкнутый контур в электричестве эффекта не даёт, а в магии — наоборот. Взять те же ритуальные схемы, пентаграммы и прочее. Здесь схема замкнутая, с уходящими от углов лучами в центр, в сторону ещё не разобранного донжона. А на месте ворот — двойной энерговод. Интересная схема. По сути, квадрат с вписанной четырёхлучевой звездой внутри. Тот-то мы гадали, почему с т е н а замка не параллельны стенам донжона, а р а з в е р н у т а на 45 градусов. Теперь становится ясно. Из каждого угла квадрата две линии уходят к ближайшим углам донжона. Надо думать, в основании донжона тоже похожая схема сооружена. И что это даёт? А вот придёт сейчас к нам ювелир-артефактор и всё расскажет. Мастер Гравиус не пришёл, а прибежал. И начал материться. Долго и з а г о в о р и с т о он выражал свои эмоции. Как мы поняли из его слов, надо быть полным идиотом, чтобы делать соединения, крепления и энергоканалы из золота для изумрудов мудрости. Это же всё равно, что ломом гвозди забивать. Ведь даже самый распоследний идиот знает, что изумруды сочетаются только с серебром, ну, в крайнем случае, с платиной. А тут такое непотребство. В результате этого кошмара п о т е р я на энергоканалах составляют не меньше 60%. Да и потом... Как можно делать принципиальную схему энергетики замка без мощного фортового камня? Ведь это дополнительно ухудшает мощность всего проекта на 50%. Итого на выходе п о л у ч а е м КПД около 20%. Это же кошмар какой-то. Как можно быть такими тупыми? Примерно так выглядела основная суть экспрессивной речи мастера. А для себя я уяснил, что наш замок по эффективности будет в 5 раз мощнее, нежели замок куриц. «Мастер г а в и у с а нельзя ли как-то включить эти камни в нашу структуру?» «Да вы что, молодой человек!» «Это же все равно, что запрягать в одну телегу козу и волка!» «Как вы думаете, далеко удастся уехать на таком экипаже?» «Но есть варианты!» ы т а к тут в основании замка квадрат с двумя лучами до углов!» «Глупое решение, конечно, но тоже возможное!» «Итого получаем где-то по два камня на луче!» плюс по 5 со стены, плюс по одному с углов и, скорее всего 12 с донжона. И того 44 камня, которые можно обменять на 44 камня душ из а м е т и с т а удачи с небольшой доплатой. Да хотя бы из того же ненужного нам золота. Надо будет раздобыть всего-то 56 камней удачи на второй контур. Таким образом получим двухконтурный объемный рисунок. Хотя нет, надо бы еще сеточку сделать. Но для этого вовсе не обязательно много. Достаточно всего-то по два булыжника в углы стены донжона и по одному в центр стен. Да, тогда, пожалуй, получится оптимальный вариант. Значит, вам надо найти 80 камней. А, нет, не 80. Вычитаем расходы на энергоканалы между донжонами и стенами, ведь во втором ряду их не будет. Контур уже и так замкнут по нижнему слою. Там у нас планировалось по три камушка на канал. т о г о 12. В общем, вам нужно найти всего 68 камней. Я выпал в осадок. Мои друзья тоже. Хочется, очень хочется самый мощный замок. Но оставаться совсем без добычи от императора — это просто финиш. Мои друзья просить меня об этом тоже не могли. И ведь даже если я соглашусь отдать все свои камни, то всё равно потребуется где-то взять ещё один. Ювелир-артефактор понял наше молчание по-своему. Блин, да за участие в таком проекте я даже, даже готов взять только половину цены за работу. Да е щ е д а м свои камни душ. Два. Нет, один. Могу дать один камень душ из аметиста удачи. Эй, ладно, ч е р т с вами. Даже не половину цены работ возьму, а четверть. Но найдите камни, а? Это ж какая красота получится. Это будет шедевр. «Мастер Гронхельм, ну хоть ты им скажи!» «Хм...» Вот-то недостающий камушек нашелся. И мастер обещал цену скостить, что тоже на пользу. Я посмотрел на своих соклановцев. Все молча кивнули, а б о р м а к л е й подтвердил. «Его скидка твоя!» «Хм...» «Ну тогда тут плясать можно!» «Камни будут!» — подтвердил я будущий проект мастера Гравиуса. отчего тот с облегчением выдохнул. л «Э -э, -э, э э неожиданно заблеял мастер. «Я хотел сказать, что скидка будет от общей цены, но поскольку объем работ увеличивается, то и оплата должна увеличиться. Значит, с учетом увеличения сложности проекта, это составит примерно 80% от первоначальной стоимости». «Многоуважаемый Гравиус», — подошел к нему Гронхельм. Причем от его обращения у ювелира вспыхнули гневом глаза. «Я знал, что не назвать мастером гнома, являющегося таковым, практически оскорбление. А тут наш себе такое позволяет. Неслыханно. Вы же не хотите, чтобы о данной ситуации узнал совет мастеров? Это позорит всю нашу расу. Вы только подумайте, как сейчас все смотрится со стороны. Вы дали слово, а потом пытаетесь отказаться от него». несмотря на то, что заказчик согласился с вашими условиями. Вы думаете, к этому благосклонно отнесутся другие мастера? А ведь чем черт не шутит? Звание мастера отбирали за меньший позор. Бывали прецеденты». «М-м-м... Прошу меня п р о с т и т е благодарю мастер Гронхельм, а что указали мне на неподобающее поведение», — смиренно ответил Гравиус. «Глядя на него, я больше не видел признаков гнева. Скорее, покаяния и сожаления». «Неужели все гномы так зависят от совета?» «И нанесение удара по репутации гномов столь тяжело?» «Я рад, что мы друг друга поняли, мастер Гравиус», — с улыбкой ответил наш гном и протянул пришлому собрату руку, которую тот с удовольствием пожал. «Все-таки немного странная у них логика. Хотя говорят, что купеческая репутация когда-то тоже ценилась дороже золота. Так отчего гномам не ценить свою?» И работа закипела снова. Мы окончательно разговаряли стены дома и принялись за донжон. А на новом месте отряд гномов-строителей уже заложил первый ряд камней фундамента, тем самым подготовив почву для работы мастера Гравиуса. Тем более, что камни я ему уже передал, проволокой мы его тоже обеспечили, причем, надо сказать, довольно толстой проволокой, больше похожей на арматуру. Самое удивительное, что он ее спокойно гнул пальцами, тогда как я со своими тремя с половиной сотнями очков силы с трудом сгибал руками. Да, по прочности черная медь почти не уступает стали, но для мастера Гравиуса она подобна пластилину. Сколько же у него силы? Наша четверка предводителей клана стояла и смотрела на работу ювелира-артефактора, оценивая, как мастерски он сводит всю систему воедино. «Плясовик, ты видел, как он пальчиками проволоку обрабатывает?» — спросил Серано. И только сейчас я заметил, что б а р м а к л е и Грумбараш уже ушли, и только мы, все равно как завороженные, следили за работой мастера. Я даже не сразу понял суть вопроса. Но когда осознал, о чем меня спрашивают, чуть не завис повторно. Ведь если подумать, то вопрос довольно странный, с учетом того, что мы стоим тут и разглядываем именно то, о чем меня спрашивают. Или это риторический вопрос? Ого. Самое умное, что пришло мне на ум в этот момент — «Как думаешь, реально его к нам в клан сманить?» «Что?» Я даже опешил от такого поворота. «А чего такого-то? Мастера Гронхельма ты к нам в клан затащил, то б е ь гнома-непися, причём из деревни, из его родной кузни. Так что тебе мешает уговорить данного товарища?» «Сам посуди. Он зарабатывает весьма неплохие денежки на разовых заказах. Это раз. Обладает редкой профессией ювелира-артефактора. Это два». И, скорее всего, сможет натаскать простых игроков хотя бы в навыках профессии ювелира. Можно даже без его специфической приставки. То есть возможное развитие клана в плане профессии. Это три. Он наверняка сможет подсказать какие-то детали в плане улучшения продукции нашего клана. То есть стать прямым соратником мастера Гронхельма, сняв с него часть обязанностей и оказав ему всемерную поддержку. Это 4 И ты только посмотри на его пальцы. Да он же любому голову оторвёт в одно движение буквально голыми руками. Там такая силища должна быть, что я просто в шоке. Это пять. К тому же за его дальнейшие услуги не надо будет платить. Это шесть. Ну и увеличение репутации клана по поводу сманивания нужных нам неписей. Это семь. Идея, конечно, интересная. Вот только думаю, что говорить с мастером лучше не мне, а Гронхельму. Видел, как он его лихо по поводу цен прокатил? При этом скинул нам семь с половиной миллионов. Но положим не семь, а пять с половиной. Господи, сказал бы мне кто-нибудь полгода назад, что я буду так просто рассуждать о подобных суммах, я б о ржал как конь. А теперь ничего, болтаю, как будто так и должно быть. Хотя сам, как был Голью перекатный, так и остался. Хотя нет, даже хуже. В долги влез на 10 лямов вместе с недавно образованным кланом. «Господи, что мы творим? Что у нас так повернулось в мозгах, что мы на это подписались так запросто? Ведь всё вокруг больше похоже на какой-то дурдом. Сам посуди. На пляже у озера на солнышке в шезлонгах с натянутыми н а н а с дурацкими панамками кемарит спящие. Безликие гоняют зверьё по ближайшей лесной округе, параллельно обеспечивая всех нас мясом. А в воздухе летают ещё и патрули гарпий». Идущие к нам новички совершенно задарма лопают и ворочают камни, затем перетаскивают их на новое место. А сами мы планируем построить замок, подобного которому нет еще ни у одного клана игроков. И кто мы? Наивные идеалисты или будущие нагибаторы Альтмира? Удастся ли нам сохранить темп? Не затопчут ли нас более тяжелые кланы? Про куриц речь уже не идет, они, конечно, еще будут нападать и пакостить из-под т и ш к а но от них уже начался серьезный отток игроков. Понтифик на форумах недавно слюной брызгал, что у него всё под контролем, и что он ещё покажет нам Кузькину мать. Но зачем бы ему это делать на форумах, если клан не начал разбегаться? Ведь до того нападения их было не слышно и не видно, а тут вдруг на тебе, истерика на ровном месте. А не может ли это быть провокацией? Почему не может? Очень даже может. Только какая-то она глупая. Мы-то явно не собираемся расслабляться». Опять же, Хрюша и ф и л и патрулируют наиболее вероятное направление атаки, а мы всего-то за 10 дней разобрали замок до основания. И донжон уже на четверть. Мало того, мастер Гравиус решил улучшить нашу схему, которая нам обойдется в нереальные деньги. Но этот замок сможет стать его шедевром. Как думаешь, а он захочет жить в своем шедевре? Кстати, интересно, а удача от замка будет влиять на все процессы или только на его оборону? Мне такая мысль в голову не приходила. «Так вот тебе ещё один повод для предложения мастеру задержаться. Так сказать, необходимость опробовать результат его работы со всех сторон. Прикинь, если эффект будет, можно его вначале подсадить на предложение попробовать, а потом он уже сам не захочет от нас уходить, но мы сможем оставить в замке только членов нашего клана. Тогда заранее с ним говорить нельзя». «Тоже верно. Блин». «А у кого же тогда узнать об эффекте?» «Ну, самый знающий из нас по этому вопросу?» «Ну да, ну да. Понятно кто. Тоже гном. Как ты лихо т всего отбрыкался-то?» «Заметь, я тебе ни слова против не сказал. Ты сам до всего дошёл. Я вообще не при делах». «Ну да, так всем и скажу. Вокруг лесовика строится замок ценой несколько лямов, совершенно сам он тут вообще ни при чём». И люди в клан приходят сами, и работают сами, и неписи, и твари. Тьфу, то есть мобы. В общем, единственный, кто тебе трюнделей отвесил и послал куда подальше, это некий учитель, которого никто из нас в глаза не видел. Зато с тобой общаются чуть ли не все сильные миры сего. Спящие, безликие, император. И ко всем ты находишь подход, чтобы что-то с них срубить. Вот как так? Даже ювелир-артефактор пришел к тебе поработать. так ты и его умудрился нанять за четверть стоимости, причем уже в процессе работы, при этом увеличив ее объем в два раза. Ну, как так? Не знаю. Оно как-то само так выходит. Ну да, ну да. Все равно ушел заниматься делом, оставив меня наедине с его домыслами. А у меня билась в голове только одна мысль. Все происходящее со мной в игре — это цепь случайностей, Или на всё это оказывает непосредственное влияние моя задранная в небеса удача? Отчего-то мне кажется, что второй вариант более вероятен. Но ведь и я тоже какие-то шаги для этого предпринимаю. Опять же, качаю только её. Должно же мне это приносить какие-то дивиденды в игре. Пока что мне это принесло титул истинного виконта хаоса и титул барона света, пожертвованного мне на недавней встрече императором людей. И о чём нам это говорит? И главное, что дает. Виконт ы барон стоят примерно на одной иерархической ступеньке, но виконт вроде как повыше. Кроме того, виконт у меня истинный, чтобы это не значило. Покопавшись в своих характеристиках, увидел внезапный аванс от баронства Кренон. Вместо 46 пунктов, что у меня были, стало 5000 и те же 46. Надо думать, что это от титула, но предел для роста еще имеется. И судя по красивой цифре моих отношений с лесом Аурин, в минус 10 тысяч, мне ещё расти и расти. Ну и профукать репутацию тоже можно. Ладно, авансы, полученные от титулов, это приятно. А что мне это даёт по факту? Титул барона принёс с собой баронство, то бишь земли, а титул истинного виконта позволил претендовать на пограничные территории с баронством. Таким образом, я оказываю слугой двух господ — Одновременно работаю на хаос и на свет. Ладно, дальше нам поможет только библиотека. Час разбора игровой специфики привёл меня к пониманию, что истинным титул может стать только с подачи Верховного Божества фракции. И в таком случае никто в ней титул у тебя отнять не сможет, включая и верхушку самой фракции. Это приятно. И всё, что мне для этого понадобилось сделать, — рассмешить хаоса. Но это же бред. давать за такие достижения д в о р я н с т в а Хотя чего тут удивляться? Тут вся фракция такая, слегка бредовая. А порой и не слегка, не говоря уже о боге. Покопался в библиотеке в поисках похожих ситуаций. Прецеденты бывали. Но таких товарищей не любили в обеих фракциях. Мне осталось еще для пущей важности у гномов какой-нибудь кусочек земли отхватить и организовать н е й т р а л ь н о е п о с е л е н и е на стыке трех кусков земли. «Интересно, а что мне на этом мастер г р о м х е л ь м скажет?» «Разыскать его удалось довольно просто. Он громче всех орал на новой строительной площадке замка. Мастера Гравиуса видно не было. Интересно, куда это подевался наш ювелир-артефактор, которого я должен сманить к нам в клан? Ладно, сманивать буду потом. Сейчас более интересно другое». «Мастер г р о м х е л ь м а как обстоят дела с получением титулов и земель во фракции «Порядка»?» «Странный вопрос. Конечно же, все происходит в рамках четко установленного порядка. Вы должны быть признанным экспертом хотя бы в одной профессии или мастером в пяти. Тем самым вы наглядно доказываете, что для вас ценности фракции порядка находятся на одном из приоритетных мест. Только после этого вы можете подать прошение на признание вас аристократом. Кроме того, отношение с фракцией должно быть выше 50. То есть вы должны быть ей полезны». «Иначе зачем вы нужны?» «Далее, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, вы должны получить либо степень грандмастера в той профессии, которую указывали при запросе, либо пять степеней эксперта по тем профессиям, если была выбрана степень мастера, ну и дополнительно получить еще 50 пунктов репутации». М «Да, если с мастерством проблем особых нет, у меня целых шесть профессий на этом уровне, то со степенью эксперта все куда грустнее». «Но это вы о дворянстве сказали. А земле-то ничего?» «Ну, с землей попроще. Достаточно первого условия, то есть пяти степеней мастерства в твоем случае, и 50 пунктов репутации фракции. Но тогда землю дают только на три года. За это время ты должен получить дворянство, иначе ее отберут. А как можно получить фракционную репутацию? Наиболее простой способ получения фракционной репутации — Выполнение заданий по фракционным программам. Сейчас, насколько мне известно, действует только одна такая программа. Раскопка завала в Великой библиотеке. н ну, о там есть дикие штрафы на репутацию, если при раскопках повредишь хотя бы одну книгу. Кроме того, т у д а допускаются только те, кто имеют мастерство в профессии землекопа. Я с трудом смог не зажать р в ответ на это. Откуда там книги после чумотца? А мастерство в профессии землекопа у меня имеется. «Как знал, как знал!» «Мастер Гронхельм, а могу я как-то обойти вопрос с репутацией и подать запрос без наличия необходимого количества пунктов репутации?» «Хмм, чисто теоретически такой шанс есть, но для этого надо убедить совет гномов, и для рассмотрения заявки потребуется поручительство не менее трех экспертов гномов или одного гнома-грандмастера». Кроме того, в этом случае тебе на достижение необходимой репутации и уровней профессии дается только год, а в случае неисполнения условий ты навсегда лишаешься возможности повторной подачи заявления на дворянство и землю. Так что такой шаг весьма рискован и не применялся уже более двух с половиной веков. Хм, довольно рискованно. Но скажите, почему у вас такие странные требования к аристократии и настолько простые условия для получения земли? А разве это не очевидно? Все же очень просто. Выдавая землю, фракция привязывает к себе мастера в пяти профессиях, собирающегося стать экспертом в них, или эксперта, собирающегося стать грандмастером. Таким образом мы удерживаем у себя высококлассных специалистов или даже сманиваем их из других фракций. Рано или поздно такая политика Совета Мастеров принесет т ощутимую пользу нашей фракции, и мы будем опережать других на порядок, а то и на два в качестве своей продукции, после чего сможем диктовать всему миру свои условия в плане торговли. Но неужели другие фракции этого не понимают? Пока нет, у них другие приоритеты. Они собирают армию, которая должна отстаивать интересы фракции. А о мирной экспансии своего владычества даже не задумываются. Так что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, наша фракция поглотит все остальные. Хм. «А почему тогда в вашей фракции состоят преимущественно одни гномы, а других наций почти нет?» «Дело в том, что данная фракционная политика была внедрена совсем недавно», слегка замявшись, признался гном. После чего внезапно вздрогнул и, с подозрением, посмотрев на меня, поинтересовался. «Откуда такой интерес? Ты никак землей в нашей фракции обзавестись решил и подмять под себя весь окружающий пятачок вокруг нового строящегося замка?» «Только не говори, что мы опять будем переносить замок. Это в любом случае смысла особого не имеет. Он и так стоит практически на с т о й к е земель трех фракций». «Нет, замок переносить не будем. Но вот заявку на землю подать не мешало бы». «Тут я с тобой согласен. При одном небольшом «но». Если ты собираешься идти туда без репутации от нашей фракции, то я тебя поддерживать в этом не буду, даже не уговаривай». «Но почему?» Да потому что риск не оправдан. Слишком большая ставка на кону. Я же говорил. И никто из знакомых грандмастеров и экспертов в этом вопросе тебя не поддержит. Такое поручительство можно только купить. Причем за очень большие деньги. Но почему? Ведь в случае неудачи все шишки посыплются только на меня. Ошибаешься. Поручившиеся за тебя при этом будут выглядеть пустословыми. А это потеря репутации. более тяжкие условия по контрактам и прочее, прочее. Но ведь ты меня знаешь. Я всеми силами буду стараться сдержать свое слово. А если тебе не удастся сдержать его? По н е з а в и с я щ и м от тебя причинам. Что тогда? Ты навсегда упустишь свой шанс, а я буду в этом виноват? Увольте. Не нужно мне такого счастья. Ладно, я понял. Мне нужно заработать репутацию. То есть нужно идти копаться в разваленных библиотеки. а после этого мы вернёмся к этому вопросу. «Конечно». «Стой, мастер Гронхельм, а ты не хочешь стать дворянином? Ведь ты наверняка эксперт в кузнечном деле». «Ну, без ложной скромности могу подтвердить твои слова». «Действительно, я эксперт. Причём на девятом уровне, почти на десятом. То есть до грандмастера мне осталось всего ничего». «И репутация с ф р а к ц и е й у тебя...» Репутация с фракцией у меня далеко за две сотни. Таким образом, все заявленные требования соблюдаются, и ты можешь попросить себе землю и сделать заявку на дворянство, и уже довольно скоро ты выполнишь условия, так что эти три года даже ждать не надо будет. Вот только есть одна мелочь. У дворянина обязано быть родовое гнездо, замок. А мы что сейчас строим? Клановый замок? А клан — это что? «Что?» «Клан — это одна большая дружная семья, и ты здесь полноправный член, так что это наш общий замок. А если кто-то там о чём-то заикнётся, то можешь смело приглашать их после постройки штурмовать нашу твердыню. Думаю, против замка с такой удачей они вряд ли что-то смогут предпринять, если мастер Гравиус так суетится от возможности улучшить свой проект». «Хм... А в твоих словах что-то есть...» И тут можно даже неплохо подняться на своих внутренних врагах. И это тоже даст нам усиление. Хм. Гном еще похмыкал, окончательно уходя в свои размышления. А я же поспешил слинять. А что, рациональное зерно я ему подкинул, клановый замок с землей с двух сторон обеспечил, так почему бы нашему гному не попотеть с третьей? И только отходя от гнома подальше, заметил странную дверь, над которой маячила табличка а р а в н о в е с и я «Что бы это значило?» «Лесовик, я т о б о й горжусь». Голос подошедшего со спины Бармаклея заставил меня слегка вздрогнуть, но оборачиваться я не стал, а тот тем временем продолжил. «Ты так ловко озадачил нашего гнома новой темой и пробудил в нём желание к новым свершениям. Это прекрасно. Ещё немного, и ты станешь искусным манипулятором». «Кончай!» — оборвал его я и поинтересовался. «Лучше расскажи, что это за дверь?» и почему она на территории нашего будущего замка? Так это же тот данж, который курицы некогда под себя подмяли. Тут еще отряд охраны дежурил, который мы на ноль помножили. Теперь он наш. А когда окажется внутри стен замка, туда и подавно никто, кроме нас, не войдет. А название у него довольно интересное, правда? Я так думаю, что это из-за того, что он находится почти на стыке трех фракций. И наверняка на эту тему будет что-то внутри. «А когда вы охранников убили, и почему я не в курсе этого?» «Так это не мы, это безликие. Подчистили недобитков и периодически убирают тут лишних неразумных личностей». «Погоди, так этот данж простаивает уже шестой день, а мы до сих пор в него не нырнули всем кланом?» «Конечно. Я тебе больше скажу. Он будет простаивать, пока мы замок не построим. Ведь чем дольше в данже не было игроков, тем больше награда». «А почему к у р и ц а так не делали?» «А почему ты решил, что не делали?» «Безликие их вырезали как раз за несколько мгновений до того, как они собрались туда нырнуть, чтобы нам не достался долго лелеемый д а н ш т о есть он простаивает не 6 дней, а больше?» «Правильно, дорогой ты -то мой товарищ. И это наш шанс на большую и вкусную конфету, которую упускать никак нельзя. Потому можно и подождать до завершения строительства замка». Ну или хотя бы стен. А вот потом оставим безликих на стенах, а сами нырнём туда. А что там? А кто ж его знает? Курица нам на этот счёт никаких инструкций не оставили. А если там есть второй выход? И они через него проберутся к нам замок? Нет. Тут можешь не беспокоиться. У д а н ж и всего один вход и выход. Это делается давным-давно. и только некоторые особо умные игроделы могут отличиться и сделать такую гадость, за что потом их долго и качественно обливают помоями игроки на всех форумах. А наша игра ориентирована на игроков, и корпорация такой бред делать не будет. Ты знаешь, если честно, то ты меня сейчас серьезно удивил. Я впервые увидел у тебя в з р о с л ы е в з в е ш е н н ы е р е ш е н и я Ты действительно доверился кому-то. а не полез, очертя голову в новое приключение. «И что бы ни говорил я, что бы ни сказали другие, это твой первый взвешенный взрослый поступок. Поступок, когда ты увидел возможность довериться и поверить в другого. При этом ты поставил на этот шаг очень многое, что выдает в тебе зачатки будущего хорошего руководителя». Я хотел возразить, но Бармаклей вскинул руки ладонями ко мне в жесте защиты. «Нет, нет, не говори глупостей». Я прекрасно знаю, что ты хочешь сказать. И этот твой шаг вовсе не означает, что ты принял верное или неверное решение. Конечно же, ты будешь ошибаться, набивать новые шишки. Но вместе с этим ты стал руководителем. Ты начал думать о том, кому что можно доверить, а кому нельзя. Начал оценивать людей как ресурс. В данном случае гномов, но не суть в а ж н о Главное ты понял. Для руководителя все подчиненные, так или иначе являются ресурсом, как и для военачальника. Не факт, что он переживает за каждого солдата. Но если хочет стать хорошим руководителем, он должен хорошо знать свои ресурсы, уметь ими жертвовать в случае необходимости, чтобы спасти целое или приобрести что-то новое, лучшее. Предупреждая твой вопрос, «Сейчас ты пожертвовал личным дворянством гномов, чтобы приобрести землю для клана». «Приобретение для клана большой территории сейчас важнее. И ты сделал правильный выбор сложившейся ситуации. Никто бы тебя не обвинил за иной. Но своим правильным решением ты значительно облегчил жизнь клану. И это здорово. Я, как глава клана, просто обязан сказать тебе спасибо за этот выбор». Он сделал короткий кивок головой, н е т о р о п л и в ы й а полной достоинства, но и н е з а т я н у т ы й в какой-то мере чётко отвешивающий именно ту степень благодарности, которую он высказал. Я уже хотел было что-то сказать, но он опять меня прервал. «Не стоит. Просто прими благодарность. Ты и так сделал для клана очень много. Больше, чем мы вместе взятые. Хотя тут ещё нужно учесть вклад Куницыча. Вот уж кто пашет как проклятый. Кстати, по поводу новичков клана. Не будет ли там шпионов? Ну и что?» Даже если будут. Сейчас все батрачат на р а з б о р к е донжона, плюс неплохо было бы отправить часть на разбор замков барона и оттуда камушки принести сюда. А гномы нам пока п о с т р о и т ь стены. Естественно, новички не в курсе начинки этих стен, так что сюрприз для куриц окажется знатный. Ну и еще. Они с помощью шпиона могут постараться п о д к р а у л и т ь момент, когда тебя не будет в игре. «Я понимаю, что ты и так здесь проводишь времени столько, сколько можешь. И тоже уважаю твое право на личную жизнь. Поэтому будем писать тебе только в экстренном случае. Поскольку уведомляющую программу о почте в игре ты установил». «Ну что, есть какие-то возражения по поводу замка барона? Может, ты хотел его себе в личное пользование, а мы так нагло его разбираем?» «Да нет, на кой он мне?» То, что я барон здешних земель, это и так будет известно благодаря императору. А старый замок мне без особой надобности. Вот я тебе поражаюсь, лесовик. Неужели тебя совершенно не волнует, что лежало в закромах у местного барона? Какие там имеются запасы? Казна? Сокровища? Как можно быть таким индифферентным? Ты же только что принял умное решение, а теперь опять решил спрятаться в кусты. Назначь уже какого-то временного управляющего. или следящего за разбором, который будет контролировать основные моменты в том замке вместо тебя, вот кому бы ты это с лёгкостью доверил? Тебе, с е р а н о к Грумбарашу? Это понятно. А кроме этого... Хм... Пришла пора подумать. И кому же можно такое доверить? Разве что спящим, но из них бодрствует только глава и... О, да... «Я вижу, ты нашел идеального управляющего». Бармаклей улыбался так, словно сделал сейчас новичкам огромную пакость. И я его понимал. «Можно еще с т е п а ш к у придать ему усиление, и для разборки кладки, и для дополнительного присмотра. А Хрюша с Фили будут возить телегу с камнями». «Ага, а часть гарпий будет патрулировать окрестности нашего замка и твоих новых владений. А то что-то ты на них подзабил». «Да и с управлением своим баронством тебе неплохо бы разобраться, а то вроде бы и знаешь, где что делается, но что-то ничего в настройках не меняешь». «А как ты это определил?» «Ну, лесовик, не тупи. Мы же клан, который строит свой новый замок на твоей территории, а налогообложение, финансирование и прочее за последнее время совершенно не менялось, так что включай уже мозги и делай что-то со своей землей, начинай ею управлять». А если сам не хочешь, найми управляющего. И да, б о р о н с к и й замок тебе в любом случае будет нужен. Так может, тогда этот не ломать? Ты же еще и виконт хауса. И чтобы не делать два замка, т в о й должен быть на границе земель. Тогда этот замок и объявить моим, а клан просто будет им пользоваться. Ну, наконец-то. А то я д у м а л что ты совсем святой. Прямо-таки истинный святой. сихийничал глава нашего клана. «Ты изначально должен был требовать, чтобы этот замок был твоим, а нашему клану ты предоставляешь помещение внутри на скромных арендных условиях, ведь большая часть всего, что ушло на него, так или иначе принадлежит тебе, а ты не заикаешься, словно совсем не важны суммы, которые вложены во весь этот проект. Ну, наверное, они мне действительно не так важны. Я просто не могу осознать таких больших чисел». «Все мои финансовые интересы укладываются в гораздо меньшие масштабы, и представить, куда можно деть такую прорву денег в реальности, я просто не могу». «Знаешь...» — отчего-то печально вздохнул Бармаклей. «Иногда я завидую твоей детской непосредственности. Ты просто невероятный». «Нет, не потому, что тебе так везет в игре и прочем. В плане человеческих чувств невероятный. Ты словно не из нашего мира. Почему-то в тебе нет прагматичности». которая появляется в детях уже в начальной школе. Я даже не знаю, как это описать. Ты словно истинное воплощение хаоса. Удивляешь своей наивностью и верой в людей. И тут же через секунду пугаешь своей невероятной мощью, сокрушая легионы врагов. То просто убиваешь своей невероятной щедростью, сливая все на дело клана. То готов торговаться за каждый медяк с торговцем при сдаче лута. Запросто общаешься с нами, не кичась. Но походя свергаешь а в т о р и т е т ы й сильных мира сего. И император, и хаос, и спящие, и безликие, гномы-неписи, и гарпии, и тролль, и лавовый цербер, и дикий вепрь у тебя в друзьях. Ну, император, положи мне в друзьях. Ты хоть сам понимаешь, как это прозвучало? А что такого? Я кому-то помогаю, вот и они в ответ помогают мне. Вот-вот, я об этой твоей наивности и говорил. Не бывает так. «Ну, не бывает. Император не жалует походе баронства какому-то игроку, который до этого ничем ему не был известен. Нельзя просто так пойти и разбудить спящих. Нельзя. Нельзя разрушать великие библиотеки. Нельзя стырить из хранилища спящих несколько артефактов. Нельзя нанять безликих в охрану для своего клана и стройки кланового замка. Нельзя уводить неписи из прописанных им локаций, кроме предусмотренных сценарием». Нельзя заработать миллионы, просто сгенерировав банальную идею и подсунув ее уведенному Неписю. ь Нельзя принять н е б е с и в клан. Нельзя заставить его работать на клан, вынуждая получить дворянство, если у него до этого и мысли об этом не было. Нельзя подчинить себе целую стаю гарпий. Нельзя менять основополагающие законы игры. Ничего этого нельзя. Никак. Но тебе пофигу. Ты играешь по фану, и тебе становится можно. «Захотел? Пожалуйста. Словно так и надо. Ты захотел, и вся игра обгадилась. Просто потому, что ты захотел. Это невероятно. Словно твое мышление не ограничено никакими рамками. И это позволяет тебе в игре гораздо больше, чем другим. Почему? Ведь мы все ограничены ее законами. А ты их меняешь просто по своему сиюминутному желанию». На эту довольно длинную тираду, практически монолог, отвечать мне было нечего. До ответа и не требовалось. Это было что-то из риторического разряда. Мы немного постояли молча, глядя на стройку будущего величия нашего клана. Сейчас закладывалось самое начало, основа, фундамент. Причем как замка, так и клана. Я смотрел на это так, словно от самих этих стен зависело наше будущее. А впрочем, разве это не так? Ведь именно сейчас мы делаем огромную заявку на шикарное будущее для нашего клана. Мы сводим воедино границы и земли трёх фракций. Мы строим здесь замок, готовим наше будущее величие, наше господство. Господство клана По-Хать. Хотя звучит как-то не очень. Вот если бы назвались как-то по аналогии со спящими... Ага, мы же их разбудили. Так что клан не спящих. Хм, а н и о б и д я т с я ли на это спящие? Хотя они и теперь по большей части дрыхнут. только изредка открывая глаза на бренный мир. Причем из всех иногда бодрствующих я мог назвать только Лютика, Главу и Гоблина Этьена. А остальные? А они вообще продирают глаза или опять дрыхнут? Впрочем, какое мне дело? Хочется им спать, пусть спят. Что я им нянька? Почему меня вообще должен волновать этот вопрос? Кстати, интересно. А если нынешних спящих укусит за мягкое место лавовый цербер, они по-прежнему будут хотеть спать. Или количество адреналина, полученного вместе со слюной трехголовой собачки, хватит, чтобы все-таки их разбудить. Впрочем, это уже мелкое хулиганство. А крутятся у меня все эти мысли в голове, потому что мне банально не хочется разговаривать с господином Лютиком и просить его о чем-либо. И тут прибежал Серано с бешеными глазами. «Слушай!» «У меня есть шикарная идея. Давай сделаем над нашим донжоном огромный огненный глаз по типу Ока Саурона. Прикинь, как будет круто!» «Зачем?» «Но это я пока еще не придумал. Но, согласись, было бы клево». «Ага, и н а с г у л о в летающих на ящерах». «Но мы можем и чисто гарпиями обойтись. Хотя н а с г у л ы были бы эпичнее». «А тебя не смущает, что мы находимся на пересечении ф р а к ц и и света порядка и хаоса?» подключился к нашей беседе Бармаклей. «Они на территории фракции Тьмы, и наш косплей на Замок Тёмного в л а с т е л и н а не будет оценён. Как думаешь, сколько пройдёт времени, прежде чем курицы смогут организовать эпичный поход множества кланов и дворян фракций против Замка Тьмы, стоящего на границе света и порядка?» «Да, засада. Не выйдет у нас б а р о д д у р А жаль, такая идея пропадает». все форумы слюной бы исходили. Ты еще предложи вместо меня на должность главы клана какую-нибудь бабу покрасивше поставить, чтобы сиськи побольше и вообще. А для верности выдать ее замуж за лесовика, после чего он, как истинный муж, поделится с ней своим титулом. Как думаете, какой титул ей лучше отдать, баронесса или истинная в и к о н т е с с а «Титул истинный она получить не сможет, да и викантесса звучит как-то не очень, так что точно быть ей баронессой», задумчиво высказал свое мнение Серано. «Да вы охренели!» — невольно взорвался я. «Без меня меня женили!» «А что такого? Это же для пользы клана!» — хором ответили мои собеседники. «Да почему я должен жениться на какой-то профурсетке? Я не хочу!» «Даже если у нее будут вот такие...» Серано показал руками какие-то нереальные объёмы прямо перед собой. «А что, такие бывают?» — невольно удивился я. «Открой тебя тайну, лесовик», — шёпотом сказал Серано. «Это же виртуал. Тут всё, что угодно сбацать можно». После чего они оба заржали, как кони. «Не, ну нафиг. И вас, и женитьбу, и бабу в руководстве, и глаз этот на башню натянутый». «Ну вот». А мы так старались, идеи придумывали, как клан наш раскрутить, а он тут носом вертит, зараза!» Дальше они бессовестно ржали, а я, плюнув от бессилия, пошёл куда подальше. «Лесовик, так что насчёт баронессы?» донеслось мне вслед, но я не стал отвечать на этот провокационный вопрос. И только отойдя от нового замка на полкилометра, понял, что не знаю, куда иду. «И что мне теперь делать? Возвращаться обратно?» Идти на место старого замка и помогать разбирать донжон? Или всё-таки метнуться в замок барона на своих чудесных крылышках и покопаться в своём новоприобретённом имуществе? Или сделать ещё что-то полезное? О, точно, надо разобраться с управлением баронством. Сел прямо посреди поля, прямой видимости будущего замка, и забрался в соответствующее меню. Меню было довольно скромненьким и имело две закладки. Простой вариант и полный функционал. Я находился на закладке простого. Тут было управление возрождением игроков и неписей, управление величиной налога, имеющимися финансами баронства и, в принципе, всё. В списке на запрет воскрешения имелся только клан «Куриц» с проставленной галочкой их союзников. Величина налога составляет довольно-таки немалые 25%. А управление финансами показало, что все получаемые средства шли в казну. не оставляя совершенно ничего на армию, торговлю, науку и искусство. Почему такой выбор? Мой предшественник был скопидомом или поменял настройки перед смертью, чтобы сделать гадость? Кстати, надо сказать, что в казне накопилось только пять сотен золотых. То ли он был не столько скопидомом, сколько транжирой, то ли это всё-таки прощальная бяка. Эх, у кого бы узнать. И ещё, как этим самым баронством... «Правильно управлять». «Стоп. А что у нас на закладке полного функционала?» «Японский бог и все его девятихвостые лисицы. Это просто ужас какой-то. Тут столько всего, что свихнуться можно. Управление финансами вынесено вообще во что-то невероятное, больше напоминающее многозакладочное меню с расширенным функционалом. То же самое со сбором налогов». Раздел «Статистики» представлял собой целую кучу каких-то графиков и диаграмм. Раздел «Отчетности» напоминал ту же статистику, но графиков, таблиц и диаграмм тут было больше, и они никак не совпадали. Имелся еще и подушный список населения неписей, принадлежащих мне поселениях, с указанием профессий, родом занятий, возрастом, полом и уровнем дохода за предыдущий налоговый период, а также с уровнем оплат за него. Тот же имелась информация об имуществе, принадлежащем игрокам на моей земле. Именно здесь обнаружились замок старого барона, наш строящийся и разбираемый к у р и ц Последние два отображались серым цветом, в отличие от первого, помеченного белым. Больше имущества игроков на моей территории не было. Принадлежащих мне поселений оказалось не так уж мало, около 10. Деревня Пограничная помечена розовым цветом, и там уникальный налог Всего 10%, в отличие от других поселений. Полез в библиотеку и выяснил, что для начальных поселений налог не может быть установлен выше 10%. Ух, как барона, наверное, от злобы корёжила при его 25% в других селениях. Это, кстати, максимальная ставка, не вызывающая недовольство. Дальше при повышении налогов повышается риск оттока населения в другие города и восстания. Судя по тому, что барон не задрал это число в небеса, подлянку он мне сделать не успел. И все установки — это его персональное управление. И как мне быть? Снизить до минимальной д 10-процентной ставки, поднимая радостное отношение народа и тем самым привлекая новое население? Или оставить как есть? Ведь налоги от моих подданных не такие уж и большие, судя по казне. Кстати, сбор их происходит раз в месяц. На должности сборщика трудится мажордом из замка барона. Надо же, совмещает две должности сразу. Да какие? В связи с этим вопрос, много ли ворует данный товарищ. Думается мне, что немало. Надо бы на форумах почитать поподробнее про управление всем этим. Наверняка что-то имеется и расписано. Долго-долго перелопачивая форумы, я всё-таки нашёл то, что мне было нужно. Тема называлась «Замысловато». «Поздравляем, вы стали дворянином, и что теперь с этой хренью делать?» Тем не менее, это название вполне отражало текущую ситуацию. Автор данного опуса настоятельно рекомендовал на первых порах не лезть в полный функционал, так как там можно утонуть надолго, вместо этого предлагая поиграться с ползунками, управляющими финансовыми потоками. При этом он говорил, что для начала неплохо бы распределить их следующим образом. «Искусство — ноль». в казну 1%, а всё остальное по 33. Либо при полном отсутствии денежных средств в казну можно кинуть 10%, а в три важных направления по 30. Почему искусство не является важным, он пояснил следующим образом. Оно может привлекать туристов и новых жителей, но в него нужно вкладывать чересчур много. При этом желательно устраивать выставки, балы и прочие увеселительные мероприятия, куда приглашать дворян соседей. и это приносит колоссальные растраты денежных средств. Кроме того, для этого нужно иметь особого вида замок, который больше напоминает дворец, нежели укреплённое сооружение. Да, не в моём нынешнем положении устраивать эксперименты по преобразованию замка в дворец. Думаю, что таким жестом я только куриц обрадую, а мои соклановцы, мягко говоря, меня не поймут. В общем, я последовал совету умного человека — и разделил все финансовые потоки баронства, как говорил товарищ с форума. В дальнейшем он советовал вникнуть в нужды своего феода и заниматься распределением средств, исходя из этого. Но пока мы этот вопрос отложим, и налог все-таки уменьшил на 5%. Пусть ко мне приходят из окрестностей новые жители. Пусть растет население моих земель. В долгосрочной перспективе это выгоднее. Итак, что там дальше? Товарищ с форума настоятельно рекомендовал не задирать налог до 25%, и уж тем более ни в коем случае не делать его выше. Иначе в один прекрасный момент можно остаться без подданных. Идеальный он считал ставку в 20%. О как! У меня с ним мысли совпали. Я уже почти финансовый гуру феодального разлива. Осталось только выяснить, почему именно 20%. Итак? Ну да... п р и в л е ч е н и е новых жителей из ближайших окрестностей. Но почему тогда в искусство по минимуму, если это тоже привлекает новых жителей? Может быть, тогда тоже туда плюхнуть процентов 25? Но языкастый товарищ отговорил меня от такого опрометчивого шага. Ведь тогда не останется средств на ведение прочих дел. Искусство — всего лишь вспомогательный инструмент. «Здрав будь баронный, хаусейший и виконтистый!» поприветствовал меня подошедший Грумбараш. «Меня Клей послал узнать. Что это ты тут такое удумал? Почему у нас в баронстве ставки налоговые пляшут? Ты никак за ум взялся и решил с управлением баронством разобраться?» «Да, Грумм, меня тут немного тревожит один вопрос. Почему на форумах советуют искусство на ноль помножить? Хотя оно повышает приток поселенцев на территорию, но в то же самое время для их привлечения рекомендуют снизить налоговую ставку». Хотя эффективнее было бы наоборот. Ставку оставить по возможному максимуму, но эти 5%, то есть 20% от общего налогообложения, закинуть на искусство, и тогда мы точно так же привлекаем новых жителей, но не теряем доход. Тут есть один нюанс. Не будем вспоминать про старый пошлый анекдот. Это в с е р а в н о Так вот, смердов мало привлечь. Их ведь ещё и удержать нужно. А что нужно смерду? «Искусство? Нет. Ему нужно кушать. А если с него дерут три шкуры, то искусством сыт не будешь. Взять, к примеру, такой вариант экономической политики. Ты задираешь планку налогов не до 25%, а на максимальные 50%, но при этом вбухиваешь все в искусство. В результате у тебя будет офигенно красиво, но пусто. Потому что туристы будут приезжать и уезжать, не задерживаясь. Кому нужна красота, когда жрать нечего из-за мытарей? Но во всех советах от бывалых нужно учитывать разные нюансы. Например, наш замок, он же твой баронский, будет строиться по большей части на доходы от нашей клановой фирмы и твоих бонусов от спящих и императора. На выходе мы имеем твой баронский замок, где львиная доля помещений принадлежит нашему клану и его фирме. И наши основные доходы будут идти вовсе не от твоих земель, а по-прежнему от фирмы визиток. А если мы окончательно д о д а в и м куриц на этом поприще, то развернемся вообще эпически. На этом моменте все понятно? Вроде да, — неуверенно заявил я, не понимая, что могло быть сложного в его словах. Тогда идем дальше. За в о е н н о е д е л о у нас выступает кто? Спящие и безликие, а также гарпии. Ну и я им помогаю во время отражения нападений. Значит, пока выделять деньги на военные нужды необходимости нет. б а л ы ты собираешься устраивать? Да вроде бы нет. Так вот, у нас остаются торговля, наука и искусство. Для науки у нас имеется некий отдельно головы и многоконечный маг. Или для чего он у нас? Ну, вроде как он должен обучать игроков и прочих, ну и какие-то научные изыскания делать собирался. А на это деньги нужны. «Но ты же его в клан приглашал, а не в баронство, ведь так?» <trips> «Так. Значит, и его финансирование тоже ложится на плечи клана. Итак, науку мы вычеркиваем. Остаются искусство и торговля. Ты не знаешь, Степашка скульптурой или живописью не увлекается? Или Хрюша, Филя, Каркуша, наконец?» ц э э Вряд ли, но я спрошу». В общем, было бы очень неплохо скинуть на кого-то вопрос с искусством, и тогда можно будет всецело вбросить все деньги в торговлю. Это единственная отрасль, которая у нас критична и никак не охвачена. Нам нужны торговые караваны. Ведь мы не даром строим замок на пересечении границ трех фракций. Для нас торговля — это основа самого существования». А если мы здесь еще и культурный центр организуем со статуями и прочими музеями, то проезжающие купцы дополнительно мошну растрясывать будут. Может быть, ты, ну так, в порядке бреда, владеешь профессией скульптора, как один легендарный кореец, и сделаешь нам тут долину статуй? Какой кореец? Да был один такой, жадный не в меру. Но шедевр растрагает из всего, что плохо лежит, стоит и даже убегает. «Это как?» «Да вроде как он статуи делает, а они потом от него разбегаются, не любят его даже собственное творение почему-то». «Странно. Неблагодарные какие-то статуи. Он их сделал, а они от него убегают. Ерунда какая-то. Где чувство благодарности к своему создателю?» «Да мутно там всё. У корейцев вообще много странностей и заскоков, в том числе и в игре. Кстати, он молодец». вложил все деньги в торговлю, а искусством сам свою землю облагораживал, так что нам бы очень даже неплохо взять с него пример. Вот только у меня профессия скульптора на третьем пункте уровня ученика. О, значит, ты все-таки скульптор. Что тебе нужно для развития профессии? Будешь в о я т ь и нести культуру в массы. Только давай обойдемся для начала чем-нибудь простеньким, глиной там, деревом. Надо профу тебе поднять». «А когда до мастера дойдешь, тогда будешь подходы к замку украшать, и сам замок. Ну и за отделку тогда не надо будет сторонним специалистам платить, раз у нас будет свой профессионал. А все твои мелкие первоначальные поделки мы потом втридорого продадим заезжим купцам, ведь ты же на них будешь ставить клеймо барона. А статуэтки, сделанные бароном, истинным виконтом и истинным святым хаоса, А приори не могут стоить, столько же, сколько с д е л а н н а е руками простолюдина. Это будет некий бзик одного конкретного барона Виконта, твоя фишка хобби. У всех дворян есть такое. Или они стремятся себе что-то подобное выдумать. А у тебя уже всё в наличии. Видишь, как мы лихо одним выстрелом убиваем сразу трёх зайцев. Но пока ты на уровень мастера не вышел, финансы лучше распределить поровну между торговлей и искусством. или нет. Лучше все-таки 60 на 40 в пользу торговли. Надо же куда-то сбывать твои поделки. Ты, главное, когда тебя будут спрашивать о том, почему твои статуэтки такие кривые и уродливые, начиная сыпать умными словами и фразами типа «Я художник, я так вижу» или «Это гротескное выражение уродливости окружающего мира путем искажения пропорций». Ну, ты понял, да? Честно говоря, не особо. но я постараюсь что-то в этом роде придумать, хотя от дополнительных подсказок не откажусь. Дальше я распределил финансы в баронстве в соответствии с рекомендациями Грумбараша и решил прояснить у спящего один момент, а именно, где сведения по моему веконству, почему данных о нем нет ни в одной из вкладок. Найти главу спящих оказалось нетрудно. Он сидел в шезлонге на солнышке, И ласково морщился от удовольствия несмотря на р а з д а ю щ и й с я чуть ли не в двух шагах шум разбора донжона куриц рядом с ним в таких же шезлонгах загорали и все остальные спящие кроме лютика меня колыхнула мысли что это не к добру вот ведь репутацию себе дедушка создал меньше чем за месяц нашего знакомства я откашлялся привлекая внимание 0 эмоций спящие сволочи эдаки нагло дрыхнут уважаемые глава «Не изволите ли вы ответить на пару моих вопросов?» Как можно вежливее поинтересовался я у главного лежебоки. Никакой реакции. п р и ш л о с ь потрясти за плечо. «Ты что-то хотел, дорогой мой святой?» Поинтересовался тот, приоткрыв один глаз и скосив второй на меня. «Я хотел узнать насчет своего веконства. Как мне обозначить его границы и при этом не влезть в пределы уже существующих территорий других дворян?» «Тьфу!» «Тоже мне нашел проблему. Просто приходишь к жителям ближайших деревень, насколько хватает твоего аппетита, и говоришь, что они теперь платят дань тебе. По пределам земель этих деревень и пройдут границы твоего веконства. Если кто-то придет возмущаться, надо будет показать ему Кузькину мать, и все. Умоются кровью и уйдут на свои дальние территории. Никто всерьез за д е р е в у ш к и на границе держаться не будет при наличии такого грозного с о с е д а Особенно, когда увидят, что у него на участке спящие загорают и безликие по округе бродят. Ты, главное, не разевай рот на города, потому как там за непомерные запросы крылышки тебе могут и оторвать. И все?» Я невольно опешил от такого расклада. «Ну да, я же говорил, что на границе с этим дело м обстоит проще некуда», слегка пожав плечами и зевая, ответил мне собеседник, после чего, усмехнувшись, добавил. н у и мы не последние люди во фракции». «Да уж, не последние. Это мягко сказано. Думаю, вряд ли кто захочет с ними бодаться, даже если я город решусь отжать. Правда, тут уже я рискую испортить отношения. Ведь меня предупредили, чтобы не наглел. Всё-таки как же полезно иметь в друзьях руководителей фракции? А у кого я могу узнать, где ближайшие деревни и города? Ну что за глупые вопросы, мой юный друг?» «У лица! У кого же еще?» После этого косящий на меня глаз закрылся. «Давай понять, что аудиенция закончена». И ведь даже м ы с л ь не промелькнула назвать это банальным разговором или беседой. Нет, вот как так главе удается себя вести, что он даже, сидя в шезлонге на солнышке, проводит аудиенцию, а не пусто порожний треп? Эх, мне бы где-то поднабраться таких навыков. Интересно, а есть на это игровой навык? Или это что-то эфемерное, вроде харизмы или влияния? Надо будет у с е р а н о п о интересоваться. Стоп. А мне же грумбараж про талант и голос лидера говорил. Не он ли это? Вроде бы используется для того, чтобы лидера было слышно на поле боя. Кстати, а я не поинтересовался. Его при этом слышат только союзники или враги тоже? Если второй вариант, то теряется львиная доля неожиданности». Но появляется эффект маневрирования ложными указаниями и шифрами, когда одно заклинание описывается другим. Хм, как-то чересчур сложно. Наверное, всё-таки враги не слышат лидера, иначе всё совсем по-дурацки получается. Лидер тратит очки таланта на ненужный навык, а его потом ещё и шифровать нужно. Или на шифрование-дешифрование тоже есть отдельный талант. Мда, что-то меня в какие-то дебри занесло. Пока я размышлял, сам не заметил, как удалился от шезлонгов главных хауситов метров на двадцать. Ладно, теперь более сложный вопрос. Где отыскать лицо? Этот товарищ в шезлонге на солнышке не отдыхает, носится вечно где-то, особенно если он нужен. Тогда надо найти кого-то из безликих, а их уже попросить отыскать лицо или меня отвезти к нему. Как назло, ни один из этих товарищей на глаза не попадался. И где они, когда так нужны? Игра «Найти безликого» меня не очень привлекает. Я до сих пор не могу отойти от учёбы у них, чтобы опять в какие-то игры с ними играть. Что-то меня внезапно насторожило, словно повеяло чем-то нехорошим. Птицы замолкли. Так они и не пели. Какие птицы, если тут замок рушится вовсю? Мы их распугали по всей ближайшей округе. Но что-то же не так. что мне царапнуло самую душу, словно какой-то противный звук. Вроде бы всё как всегда. п о л р а з о б р а н н ы й донжон, ямы от выкопанных стен замка, ров, поле, лес. Стоп! Я не чувствую леса. Меня словно отрезало от него. Не продолжение ли это проклятие от учителя? Наверняка. Но ведь может оказаться и какими-то происками врагов. И теперь появляется более весомый повод отыскать безликих. Возможно, через спящих. Кстати, а я со всех сторон не чую лес. Или только с ближайшей. Попытался что-то почувствовать с другой стороны. Непонятно. То ли слишком далеко, то ли там тоже ничего не ощущаю. Блин, как же проверить? Отчего я мудрю? Много неуважаемая глава. На этот раз у собеседника открылись сразу оба глаза. Мало того, они приоткрылись и у некоторых других спящих, а у одного даже отвисла челюсть. Теперь, когда я привлёк ваше внимание, прошу отнестись серьёзно к моим словам. У меня есть ощущение, что к нам приближаются враги. Кто не знаю, но я перестал чувствовать лес. Вы не могли бы как-то связаться с безликими? «Хм, а ты молодец, красиво нас сделал», сказал появившийся словно из ниоткуда лютик. Я позову внучка». Но спустя несколько мгновений развёл руками и продублировал жест голосом. «Не получается. Кажется, что-то нехорошее приближается. Очень нехорошее». Я уже поднял тревогу в клановом чате. И на главный вопрос, что происходит, ответа у меня для соклановцев не было. Вкратце обрисовал ситуацию. «Больше всего это похоже на тайных убийц». Реплика г р у м б а р а ш а меня несколько покоробила. «Это звучит как масло масляное. Убийца по умолчанию должен быть тайным, иначе это бред». «Ты не понял», — оборвал меня Серано. «В игре существует гильдия убийц, где есть вполне легальная возможность заказать убийство неугодного тебе персонажа или игрока. Хотя с последними это не особо оправдано, но есть и некая организация высокоуровневых игроков. которые специализируются на заказных убийствах. Они назвали себя тайные убийцы. Молва о них разошлась далеко не сразу, но со временем они все-таки стали известны. И теперь их услуги стоят не просто дорого, а очень дорого. Это какую же мозолину оттоптали курицам, что они решили их нанять? Да чего там, конечно. Отняли у них замок при помощи б е з л ю к и х выжимаем из бизнеса, где они уже начали себя чувствовать королями. Отбились от их повторного нападения, попутно уничтожив походный алтарь. «Это же незначительные мелочи. Кто на них внимание обращает?» Сарказм буквально сочился из каждой строчки сообщения от грумбараша. «Да хрен с этими курицами!» — не выдержал я. «Нам что делать?» «Они стараются подкрадываться к жертвам незаметно, потому постарайся себя не выдать и подготовить им какой-нибудь сюрприз». «Сюрприз? Это мысли». В наборе Лорда Крови имеется простенькое заклинание «Обнаружение крови». Исходя из названия, вполне можно предположить, что оно из себя представляет. И просто замечательно, что запускается без каких-либо внешних эффектов. А вот результат меня не порадовал. С трёх сторон заклинание словно натыкается на какое-то препятствие, которое пытается замкнуть нас в кольцо. И оно уже меньше сотни метров в диаметре. Внезапно на одном из секторов Сужающегося кольца что-то словно взорвалось, и показался мой разъярённый Филя, кусающий что-то невидимое. Два других сектора продолжали сужаться, но на один из них вынеслось громадное безумное чудовище, в котором я с трудом опознал подросшего Хрюшу. Доспехи на нём разорвало, и теперь они торчали металлическими обломками и огрызками, кое-как цепляющимися за его холку клыки и копыта. Впрочем, сейчас они ему уже и не нужны. если до этого он в холке был примерно с быка, то теперь имел вовсе какие-то невероятные размеры, больше напоминая слона, нежели кабана. По крайней мере, его бивни точно не уступали слоновьям, а то и мамонтовым. И вот эта дикая туша, больше напоминающая какое-то зомбовидное чудовище из постапокалиптического фильма, неслась из леса прямо на нападавших. Кабан преодолел разделявшие их р а с с т о я н и е буквально в мгновение ока. И тупо затоптал неизвестных. У меня начал дёргаться глаз. Это что ж получается? Мои питомцы вдвоём растоптали, разорвали одну из самых страшных гильдий игроков-убийц? Впрочем, я рано радовался. На Хрюше словно из ниоткуда начали появляться раны. Он дико заверещал, пытаясь отмахиваться от убийц. Филя дрался со своими нападающими. Я же не видел никого. И моё чувство крови мне совершенно не помогало. В кого запускать заклинание, если никого не видно? Бить массовыми? Так Хрюша с Фили пострадают. А ведь к тому же у б и т ь с может банально не быть крови, если они представители фракции смерти, прошедшие п е р е о п л о щ е н и е Прилетевшие гарпии бестолково крутились в воздухе, явно тоже не видя нападающих. «Что же делать?» — невольно вырвалось у меня. «Драться!» — с убийственным спокойствием ответил мне глава спящих. Когда не знаешь, что делать, всегда нужно драться. Это основополагающий принцип нашей фракции. Я в диком изумлении смотрел на еще недавно нежившихся под солнцем спящих. Сейчас это были матерые хищники, предвкушающие хороший бой. Лютик даже облизнулся. Вот в нем-то я нисколько не сомневался. И куда девалась вся расслабленность? Где шезлонги? Последний вопрос своей абсурдностью вызвал у меня улыбку. «Наш товарищ», — одобрил мое настроение Лютик. Спящие рванули в бой, рубя клинками воздух. Совершенно неожиданно для себя я обнаружил, что никто из спящих не остался рядом со мной в качестве мага. Но некогда отвлекаться. Надо как-то помочь своим, найти этих невидимок. Как же это сделать? Попробовал заклинание «Пульсация крови». Оно подсветило мне все тех же, кого я видел и так. Получается, что убийц, которые сейчас вовсю пытаются стереть наш клан с лица игрового мира, подбирали специально под меня, чтобы я ничего не мог им сделать. Как же их обнаружить? А у кого нет крови? У нежити, у насекомых, у некоторых химер, у... Да вроде и всё. А хрюши уже снесли половину жизни. Фили и вовсе 60%. Итак, радар мёртвого, радар разумных, радар животных, радар скрытого... Радар живого, радар металлов. Наконец. Офигеть. Против нас бьются металлические твари. Големы. Стальные. Хм. Со сталью я говорить умею. А значит... Стоять, болваны металлические! Иначе всех переплавлю на цветы!» Заорал я во всю м о щ ь «Превращу в ромашки и поотрываю пестики с тычинками. Будете недопестивые недотычинки!» «Уши ваши наизнанку выверну и в качестве с а н д а л и на ноги натяну, как растительных чебурашек в раскоряку. Друг с другом всех перевяжу одной проволокой. Будете изображать металлическую с о р о к а н о ж к у раз мозгов нет. А сороконожек я делать умею. Селестрия не даст соврать. Сделаю вас подопытными кроликами для размножения опытного кролика Селестрия». Остановились все. «Красиво завернул». Первым, как всегда, подал голос Серано. «Цветы?» — внезапно спросил один из големов. «Ты действительно можешь превратить нас в цветы?» «Я слышал, есть мастер, превращающий оружие в цветы. Это ты?» «Но было д и н раз. Перековал немного оружия в букетик». «Хм, ты молодец!» — похвалил меня голем. «Даровал новую жизнь оружию. Жизнь в гармонии. К сожалению, с нами так не получится. В нас заложена воля Создателя». и в знак уважения мы постараемся убить тебя первым». С этими словами все големы бросились на меня, уклоняясь от схваток со своими предыдущими соперниками. И то, что сейчас я их видел, не делало меня более защищённым. Но у меня ещё остались козыри в рукаве. Распахнутые крылья бросили меня в небеса, но в меня уже неслись стрелы, от которых удавалось уворачиваться с большим трудом. А ещё меня преследовало троица крылатых металлических истуканов. Резкое пике для отрыва с не менее резким подъемом у самой земли, чтобы сбить преследователей. Реакция у големов оказалась очень даже неплохой, но один из них не успел довернуть вовремя. Я уже почти обрадовался, но разлетевшаяся в месте удара земля осыпалась, явив старт голема в воздух. Он вообще не пострадал. И как с ними после этого устраивать воздушные гонки? Они же меня просто загонят в угол и прибьют». Радует, что моим внизу стало полегче от того, что я утянул за собой троих. Как же мне избавиться от них? Как их вообще уничтожить? Думать почти не удавалось. Все силы отнимали м а н е в р ы в воздухе: круги, петли, виражи. Иногда на моих преследователей нападали гарпии, как-то отслеживая их и пытаясь попасть в них бомбами. И в какой-то момент это принесло свою пользу. о д н о м у из големов оторвало взрывом крыло. Я загласил от радости Буйный клёк от моих крылатых соратниц был мне ответом. Но голем только потерял возможность летать, а не убился совсем. Поэтому просто вернулся в ряды тех, кто сражался с моим кланом на земле. И тут, краем глаза, я заметил страшное, приближающееся войско куриц. Если г о л е м и свяжут нас с боем, то ответить будет некому. Поэтому я рванул изо всех сил в их сторону, ведь ничего из масштабных заклинаний я еще не использовал. Но перед этим сделал опасный манёвр. Противники разошлись в стороны, чтобы зажать меня с двух сторон. Я не стал им мешать, наоборот, полетел навстречу, словно собираясь пробить одного из них тараном, что при нашей разнице в весе было явным самоубийством. Но я сознательно делал это на выходе из пике у самой земли, увеличивая скорость до максимума, и в последний момент сделал скачок земли в сторону. Таран всё-таки удался. Но, к счастью, я в нём не участвовал, а парочка, уже почти в з я в ш а я меня в клещи, едва не расплющилась от такого мощного столкновения. Вот эти точно не смогут принять дальнейшего участия в боях. Итак, у меня новая веха избиения куриц. До них лететь максимум минут семь, и у меня уже на готове жатва. Сейчас будет повтор избиения младенцев. Неужели жизнь ничему их не учит? Итак... «Любимчик фортуны, больше-меньше на мудрость и...» «Жатва! Ноль эмоций. Никакого отклика от магии. Они меня обманули. Они смогли как-то защититься от магии крови. Но как? Как это возможно? Они же не големы. Стоп! Они все стали нежитью. Они сменили фракцию и стали мертвецами без единой капли крови. Вот это засада!» Мысли мелькали одна за другой. но не давали ответа на вопрос, что делать с этими внезапными упырями. При этом ещё и приходилось уворачиваться от летящих в меня заклинаний. Невидимость на себя. Большая часть противников потеряла меня из виду, но некоторые всё же видели и продолжали атаковать, хотя кто-то лупил в белый свет, как в копеечку. Массовое поглощение сил заставило наступающую армию споткнуться и упасть, но это ненадолго. От моего резерва о с т а л а с ь едва ли половина. Кроме того, не вся армия упала. Далеко не вся. Только ближайшая часть. Что же делать? Приземлившись посреди самого большого пятна упавших противников, я попробовал подстегнуть траву усиленным ростом. Благо, моего резерва на такие извращения еще хватает. Но этого явно мало. Трава оплетает упавших солдат, но она не сможет захватить их всех, если ей не придать сил. Ещё раз ускорение роста и печать хаоса вслед за ним. О да, это вам не просто так. Теперь тут начали разворачиваться настоящие джунгли. Разве что шишек не хватает для полной радости. Словно по моему желанию, а может так оно и было, на траве стали вырастать шипы, раздирая игроков и сносея им жизнь. Я старался помогать растениям в этом нелёгком деле. Удары из-под т и ш к а в этих джунглях проходят на ура. Благо, маны они требуют совсем немного. Иногда я запускал з а к л и н а н и е ядовитой лозы там, где противников собиралось неожиданно много. Но по большей части армия увязла в моём лесу. И мне неплохо бы вернуться к друзьям и рассказать плохие новости, если, конечно, есть ещё кому рассказывать, и они отбились от големов. Пять минут лёта, и я натыкаюсь на место эпической бойни. Из моих игроков-соклановцев в живых только грумбараж. Рядом с ними с е л е с т р и й Лютик и Глава, спящие и безликие, выстроились дополнительными оборонительными валами. «Лесовик, что там?» — устало поинтересовался Грумбараж без особого интереса. «Курицы стали нежитью. Я не могу их прибить. Они прут сюда». «Плохо. Очень плохо». «Наоборот, это отлично!» — заулбался ы Селестрий. «У нас же есть несколько шикарных профессионалов в магии смерти». «Да ладно!» — вотрещил на мага глаза г р у м б а р а ж и кто же это?» «Спящие!» — ответил маг. «Или ты думаешь, что так просто постоянно спать без бодрствования?» я «Э, э так что, все спящие владеют магией смерти?» «Конечно! Вон, видишь, Лютик уже р и с у ю т ритуальные знаки. Скоро тут будет жарко. Или наоборот, повеет могильным холодом. Какие-то мрачноватые перспективы». Слегка уныло протянул г р у м б а р а ж но закончил гораздо веселее. «Для куриц!» «А что с големами? И где Филис Крюшей? Где Степашка? Почему не видно гарпий?» Засыпал я вопросами мирно беседующих товарищей. «Твоя троица миньонов сидит в засаде. Их сопровождают гарпии. Кстати, Степашка оказался просто монстром. Я даже не думал, что можно порвать на две части металлического голема. У него силище просто немерено». «Надо сказать, отметились все». Хрюша копытами затоптал пятерых, ф е л и выпрыгивая из-под земли. «Отправлял эти железяки прямо под копыта Хрюши. В общем, они качественно спелись. После твоего отлета стало немного попроще. Мы поняли, с кем мы имеем дело. Так что...» «Вот все равно глупо подставился, да и фланг свой раскрыл. В результате все в боевое крыло клана легло. К счастью, там были только игроки». Из неписей никто не пострадал. И если бы не с е р а н о с его бравадой, потерь, скорее всего, удалось бы избежать совсем. Но сделанного уже не вернёшь. Хорошо хоть, что они с собой тоже пятёрку утащили на тот свет. Остальных мы добили. Сколько же их было всего? Что-то около двух с половиной десятков. Но ну, теперь надо как-то встречать новых гостей. А у нас всё боевое крыло на респе. Ты этих непрошенных гостей хоть немного потрепал? «Да черт его знает! Я там рост р а с т и н е запустил, а после этого печать хаоса!» Грумбараш ударил себя ладонью по лицу. Вместе с ним этот жест синхронно повторили и глава с лицом. А вот Лютик заржал, как конь, рухнув на спину прямо в свой недорисованный узор. Селестрия же уронил голову на землю, после чего, подняв, принялся лихорадочно отряхивать ее от мусора. — А я вам говорил, что мозгов у него не прибавилось от этого лордства крови! — звопил а он. — Вы посмотрите на меня, что со мной эта печать сделала! Что сейчас там вообще творится? Что к нам в лагерь придёт? Мёртвые курицы? Или нечто более страшное? Во что он их превратил? Или что породил? Селестрия ещё что-то верещала, а г р у м б а р а ж тихо поинтересовался. — П л е с о в и к а у тебя в характеристиках после этого ничего не поменялось? Логи какие-то интересные были?» Я открыл логи и только и смог выдавить из себя. «Твою мать!» Похоже, я был прав, и что-то явно изменилось. Голос грумбараша сейчас не обладал никакими оттенками, а просто констатировал факт. Но в нём явно присутствовал намёк на просьбу поделиться с ними обстоятельствами. «Мне класс отверженного повысили на единицу. И за что?» Застановление на путь абсурда. Все интереснее и интереснее. А что за путь-то такой? Да мне почем знать. Сдается мне, это и з а той вон приближающейся к нам хрени, улыбаясь неведомо чему, проговорил Селестрий, держа свою голову в самой доступной ему верхней точке. Мы резко обернулись и увидели идущее в нашу сторону нечто непонятное. Холм не холм, дерево не дерево, живое не живое. Даже непонятно, как это описать. Что-то огромное, с торчащими во все стороны растениями, кусками деревьев, свисающими лианами и вылезающими частями тел игроков-мертвецов. Больше всего это напоминало земляное яйцо с цилиндрическим основанием. На обращенной к нам стороне зияли три огромных провала. Они походили на две огромные пустые глазницы и распахнутые в к р и к е рот. Неясно, как это существо двигалось. Конечности внизу видно не было. А за ним на довольно почтительном расстоянии тащилась оставшаяся армия нежити куриц. «Господи, да чего ж на Карлсона в образе привидения похож?» — задумчиво проговорил кто-то. Я метнул в ту сторону взгляд, но увидел не Серано, а подошедшего к нам Куницыча. «Ах да, Серано же на респе». «Это что, наш кадровик сейчас выполняет за него обязательную программу?» Пусть не цитаты, но образы. И, кстати, да, действительно похоже, если бы не торчащие во все стороны из туши обломки. Вот только язык не поворачивается его назвать симпатичным, как героя из мультика. «От этого у меня коленки трясутся», — произнёс Грум. «Я такой страховидлы в жизни ещё не видел». «Думается, что это из-за размера», — подключился к разговору Лютик. «А так, посмотри, какой он милашка». «Я бы не отказался от такого питомца. Кстати, лесовик, твое творение, тебе и разбираться с ним. Я бы посоветовал бить по глазам. И начни сразу со света и тьмы, причем чем-нибудь помощнее, чтобы наверняка. Есть у меня какое-то предчувствие на этот счет». Я бросил в его сторону взгляд, но он, не отрываясь, смотрел на приближающегося к нам монстра. Вместо него я услышал Брамаклея. «Лесовик, ты не обязан это делать в одиночку. Мы можем пойти с тобой». «Спасибо, Клей, но Людь прав. Я накосячил, я и должен разгребать. В конце концов, если у меня не получится, то у вас всегда будет шанс попытаться». «Может...» — начал было наш глава клана, но я уже поднялся в воздух на крыльях и полетел на незапланированную в сегодняшнем расписании встречу. «Я должен хотя бы попытаться разгрести то, что натворил. Должен. И пусть у меня о с т а л о с ь только половина маны, но это половина двойного запаса. Хватит, как минимум, на один Армагеддон. Так что, если со светом и тьмой не получится, то уж точно выгорит под Армагеддоном. Пока летел, думал о словах Лютика. Свет и тьма. А у меня нет ничего мощного из них. Вспомнилось, как когда-то... Лицо читал мне лекцию по запуску заклинания «Копье тьмы». Да... Сейчас бы оно точно пригодилось. Стоп, а почему бы не попробовать по-быстрому создать его в конструкторе заклинаний? Конструктор отсёк меня от окружающего мира, поместив в приятное кресло, стоящее по центру лаборатории. Только у меня нет дикого количества времени на создание заклинания. Итак, что мы знаем о тьме и свете? Это антагонисты. А если их смешать, то получаются сумерки — или что-то из основ пропадает, но сумерки опять же возможны только при наличии света, так что можно считать, что тьма опять же пропадает, но не насовсем. Нет, это тупик, путь в никуда. А если подумать, что свет — это вещество, а тьма — антивещество, то вместе будет большой бабах. Но по факту всё не так. Опять тупик. Думай, голова, думай, колпак у тебя уже имеется, точнее цилиндр. Ладно, предположим, что, отделив тьму от света, мы создали у себя на руке по источнику каждой стихии. И как их превратить в копье? Наверное, надо как-то вытянуть полученную точку света и тьмы в копье. Знать бы еще, как это сделать. Хотя чего я туплю? Как я сделал с некрозом и копьем? Просто преобразовал имеющуюся ману в энергию смерти, растянул в копье и швырнул. в о т т ы копье смерти. Так чего я тут выкаблучиваюсь? Преобразование энергии в конструкторе вообще плевое дело. Спустя несколько мгновений в каждой руке у меня было по шарику. В правой светящийся, а в левой темнящийся. Или как правильно сказать? Вот почему у меня в последнее время п р о б л е м ы с русским языком. т в а р ю такое, что даже речь пасует. Или это я туплю и не могу правильно подумать о происходящем. В общем, в правой руке шарик испускал свет, а в л е в ы й тьму. Как бы странно это ни звучало. Хотя выглядело это так, словно он ее не испускал, а наоборот, стягивал к себе. Какая жадная стихия. Мысленно растянул оба шарика в длинные метательные снаряды и швырнул в болвана, самоуверенно стоящего напротив. Болван вернул их обратно, но моя сопротивляемость этого даже не заметила. «Удобно». Система зафиксировала создание заклинаний «Копье тьмы» и «Копье света». попутно подняв меня на третью ступень старшего ученика в профессии конструктора. Приятно, черт побери. И уже не с голой попой иду навстречу монстру. Выйти из конструктора. По моим субъективным меркам прошло немного времени, но монстр успел приблизиться, и расстояние до него уменьшилось вдвое. Куриц, идущих за ним, я не слышал, но уже мог разобрать, что они тыкали в меня пальцами и что-то говорили друг другу. Монстр же шёл безмолвно, но не тихо. Под ним словно шуршала сама земля. Непонятно и страшно. Очень страшно оставаться одному против этого монстра. Но ведь сам вызвался, да и правильно это. Итак, два копья по глазницам твари. Ох, мать моя женщина! В каждый из глазниц теперь п л е с к а л а с ь своё. В одной слепящий свет, а в другой клубящаяся тьма. И он смотрел этими буркалами на меня. «А если я запущу Армагеддон, что будет? Не впитает ли он в себя таким же Макаром и его? И что тогда? Эта гора станет еще и п ы л а ю щ и й Блин!» Курица позади монстра скакали от радости, показывая мне разные неприличные жесты. «Да, культура, однако. Но что же делать с монстром? Он приближался ко мне». И на секунду мне показалось, что своими страшными буркалами рассматривал меня с каким-то интересом. По мере его приближения можно было разглядеть, что он разваливается. С него сыплются обломки в п и т а н н ы е им нежити и растений. Но они же впитываются под проходящим туловищем и словно нарастают обратно сзади. Это вызывало некую оторопь, словно постоянное обновление. А вот сыпалось ли с него что-то сзади, видно не было. Так, пока еще можно подумать, порассуждать логически. Если я создал его печатью хаоса, то разрушить его можно печатью порядка. Но печати порядка у меня нет. А из всего порядка у меня есть только талант перфекционизм, который, по словам хаоса, только и может что линии выпрямлять. Хм, но ведь хуже уже не будет. Перфекционизм. Запущенный на огромную тушу талант начал вдавливать внутрь него, все вываливающееся и торчащее, словно и впрямь превращая эту бредущую на меня чудовищную громадину в гигантскую копию привидения, про которое упоминал Куницыч. Вот только глазами он сверкал не совсем так, и огромная пасть напоминала не улыбку, а скорее огромный провал в неизвестность. «Владыка!» Голос существа чуть не порвал мои барабанные перепонки. После этого оно попыталось кивнуть или сделать что-то подобное, А вот реакция куриц меня очень порадовала. Они впали в ступор. И сейчас их лица выдавали одну эмоцию. Ну как так-то, а? Похоже, чудище готово мне подчиняться, и это плюс. Но какое же оно страшное, и это минус. Или тоже плюс? Ведь наши враги будут его бояться больше, чем мы. Владыка, владыка. Хм... Также ко мне обращались товарищи, исповедующие пути крови. Но ведь в нем нет моей крови, и я на нем никак не использовал свои заклинания из этого раздела. Правда, делал это там, где потом земля поднялась, но может капнуть на него капельку своей крови, чтобы подчинить окончательно, или это д а с т другой эффект. Хм, а если с помощью моей крови он сможет подчинить меня, или тоже станет лордом крови? Ты будешь мне подчиняться? Я готов, владыка, но я не слышу тебя на большом расстоянии, только вблизи. Мне нужна капля твоей крови. Хм, а ведь я, похоже, был прав. Ну что, рискнуть? А что я теряю? Если не попробую, то толку от него ноль. В противном случае могут быть разные варианты. Но лучше с д е л а й т е и жалеть о сделанном, чем сожалеть о несделанном. «Кап?» — одна небольшая капля, и на меня опять посыпались системные уведомления о повышении класса отверженного. «Ну за что? За что, система?» Впрочем, пояснения имелись. «За создание первого воина-абсурда». Именно так. Все слова с большой буквы. «Вот как мне мою о т в е р ж е н н о с т ь обратно откатывать, если я такими семимильными шагами прогрессирую в обратном направлении?» Но сейчас не до этого. «Первый воин», — обратился я к своему новому приобретению. «А ведь, судя по всему, он в предстоящей битве будет явно на нашей стороне». «Да, владыка, уничтожь плетущихся за тобой двуживущих!» х «С радостью!» Лицо его потихоньку ушло внутрь, и, надо думать, проявилось с другой стороны, так как через полминуты в сторону куриц, примерно с высоты его глаз, Полетели светлые и темные вспышки, д о б о л и напоминающие мои копии света и тьмы. Это же он ими словно лазерами пуляет. Тоже мне супермен абсурдного разлива. И почему вокруг меня всегда такая хрень творится? Курицы побежали сразу после его согласия с моим приказом. И убежали уже довольно далеко. Благо они к моему новому товарищу на всякий случай старались близко не подходить. И вот тут выяснился один большой недостаток. Двигалась эта туша не так уж и быстро. Во всяком случае, игроки от неё вполне организованно разбежались. И посылаемые т о в а р и щ а м ПВА копья далеко не всегда находили свою цель. Так что игроки просто не приближались на то расстояние, с которого они не успевали увернуться от них. Но есть один большой плюс. Данный товарищ послужит отличным защитником нашего нового замка. э т о к и й сторожевой пёсик, притворяющийся холмиком. Осталось его уговорить на эту роль. «Ладно, чёрт с этими уродами! Пошли, я тебе наш дом покажу!» «Конечно, владыка!» Огромное лицо спустя полминуты выдавилось с моей стороны, и мы медленно отправились в сторону соклановцев. К ожидающим товарищам и спящим я гордо подлетел в с о п р о в о ж д е н и и своего нового друга. Все молчали. Пауза затягивалась. Первым её нарушил всё-таки я. лютик «Ты не хочешь мне ничего сказать?» «Нет, мне надо срочно с Селестрием проконсультироваться». Проговорив это т скороговоркой, хитрец сразу же попытался слинять. Но не тут-то было. Его ухватил мастер Гронхельм и в к р а д ч и в о поинтересовался. «А не хотел ли ты, мой милый друг, нас подставить? Мне кажется, что ученик прав, и ты об этой куче знал гораздо больше нас, когда отправил лесовика биться с ним. Ведь мы все помним твои слова». «Сдается мне, что Лютик связал это существо с пророчеством о первом воине». «Что еще за пророчество?» Под мой стон поинтересовался г р у м б а р а ж б у д е т создан первый воин смертью, хаосом и жизнью. Полумрак посеет разум, порядок тела закрепит, кровью вестника навеки будет воин подчинен». Озвученное пророчество словно опять вернуло нас к началу. И тут, откуда н е возьмись, нарисовался с е р а н о Видимо, не смог долго томиться в ожидании и заплатил за возрождение. «Что я пропустил? Откуда у нас тут холмик нарисовался? Почему молчим?» «Да вот, лесовик себе первого воина отхватил». «Какого первого воина? Чьего?» «Как это, чьего? Абсурда! Чьего же еще?» — хмыкнул Лютик. «Он истинный святой!» делаете мимильные шаги по пути развития». «Погодите, погодите», — выставив перед собой руки, задумчиво протянулся Рано. «Лесовик оживил, воскресил или как-то иначе отхватил себе первого воина абсурда. Я правильно понимаю». Большинство присутствующих ему кивнули в едином порыве. «Лесовик, я тебя обожаю». «Это ж надо быть таким токсикоманом, чтобы разбудить спящих, уничтожить куриц, разломать их замок, пообщаться с императором, отхватить земли покойного барона просто для того, чтобы вернуть в мир огромную кляксу клея и отторчаться. Бармаклей! А ведь вы явно родственники!» Мы никак не могли въехать в логику Сирано. Первым хихикнул г р у м б а р а ж потом Бармаклей, Куницыч, Никмак и я. Непися странно посмотрели на нас и пошли заниматься делом. Первым закончил ржать наш аналитик и спросил, «А донжон старого замка сейчас кто прикрывает? Или курицы могут спокойно туда нарисоваться?» И все завертелось, закружилось. Клан чуть ли не всем составом ломанулся туда. Но там нагло развалились Хрюша и Филя. В небе летали гарпии с венками из ромашек, а куриц не было и в помине. Апофеозом был прыгающий по поляне, словно балетный танцор Степашка, срывающий ромашки и плетущий из них венки, в танце надевая их то на хрюшу, то на филю, а то и на подлетающих к нему гарпий. И если первые двое от венков отмахивались, то гарпии, наоборот, радовались им и носили с гордостью. Реакция на открывшееся зрелище у всех была разная. У б а р м о к л е я начал дергаться глаз, у с е р а н о отвалилась челюсть. Никмак тёр глаза кулаками. г р у м б а р а ж щипал себя. «Сам я наверняка тоже представлял собой что-то интересное». И только Куницыч подал голос. «Полировать мои старые костыли канифолью! У меня одного впечатления, что я сейчас в дурдоме, и гулюны от прихода ПВА довольно мощные. Да меня так от димедрола под водярой не плющило». А «Ты экстремал!» — словно между делом заметил Серано. н а Степашка жжет не по-детски. «Степаш, ты чего это тут такое устроил?» «А, это ритуальный танец серебристых троллей, посвященный весне. т а н ц у е т с я исключительно в местах большого количества травы и цветов в день весеннего равноденствия. В этот день надо плести венки и дарить их близким». С этими словами венки были надеты на меня и с е р а н о Причем чуть ли не до середины головы. Силушки троллю было не занимать. Если мне этот венок просто оказался неприятным приложением, висящим на носу, то в Серано в его натянули на голову, примяв поля шляпы и закрыв весь обзор. Его головной убор сейчас больше напоминал примятый проволокой мешок. Серано снял шляпу вместе с венком, пытаясь оценить масштаб катастрофы. Степашка же плел в танце новые венки. Я упал на том самом месте, где стоял, думая только одну мысль — какой же двинутый сегодня день, и когда он, наконец, закончится. Рядом со мной присел в свежем венке глава нашего клана и тихо спросил. «Тебе не кажется, что сегодняшний день как-то подзатянулся? Мне бы переварить это все». И сказал уже громче. «Грум, остаешься за старшего. Я в Реал». «Эй, а почему г р о м а не я?» — попытался крикнуть ему напоследок Серано. Но Бармаклей уже вышел. Я, недолго думая, последовал его примеру. Уже вылезая из капсулы, я подумал, что Хрюша вырос, а это сулит повышенную вероятность появления неподалеку от нас одного неприятного грибовидного карлика. Надо бы с ним как-то объясниться, договориться, но сил на это не было. Я чувствовал какую-то моральную опустошенность. Сегодняшний день был и впрямь каким-то сумасшедшим. Момент со Степашкой стал последней каплей. Но ну, не мог я выносить это зрелище спокойно. Как? Ну как можно смотреть на огромного тролля, исполняющего балетные прыжки в траве и плетущего венки? Нет, ещё немного, и пришедший в игру абсурд смоет к чертям всю мою психику и разорвёт напрочь последние очаги адекватности. Мне надо... Нет, мне жизненно необходимо обрести какое-то чувство нормальности, увидеть что-то недолбанутое и не абсурдное. что-то, что укладывается в пределы моей логики. «А кто у нас наиболее адекватный?» «Охранники. Кто же еще?» «Нет, двое из них, те еще крендели. Но Кондрат — настоящая глыба нормальности, и он мне сейчас нужен». Уже садясь в открывающейся капсуле, я подумал, что из виртуала я все же не вышел. Бред продолжался. В кресле сидел Кондрат и вязал на спицах шерстяной носок. высунув от усердия кончик языка. Я посмотрел на попугая, который сидел в клетке и наблюдал за действиями охранника. Тот же, как ни в чем не бывало, довязал несколько петель и, посмотрев на меня, спокойно сказал «Ужин на столе, еще горячий». При выходе из комнаты я услышал крик попугая «Карлуша в шоке!» Впервые я был солидарен с этой птицей, очень солидарен. Моя крыша сегодня только чудом не уехала, шурша шифером. Окружающие приложили для этого массу усилий. Не удивлюсь, если Кондрат начал вязать по поручению хаоса, чтобы накал происходящего вокруг меня бреда не ослабевал ни на секунду. Вкусы еды я не почувствовал, даже не понял, что ел. Надел купленное для меня шлепанце на резинке и пошел в море. Мне надо выключить мозги. Совсем. Хочу, чтобы этот день закончился. Милобеседующие с портье Илья и Никита уже не были способны меня удивить, даже несмотря на то, что один из них вручил ему корзинку с цветами. «Нет, точно нет. Море. Мне надо в море». «Полный штиль. А хочется зарыться в волну. Но пофиг. Тогда просто уйду под воду». Задержав дыхание как можно дольше, я поплыл под водой от берега. Маску я не брал, поэтому глаза открывать не рискнул и просто плыл вперед. А вынырнув, принялся плавать туда-сюда, как заполошный, разряжая всю накопившуюся в мышцах энергию. И только когда сил не осталось, расслабился на спине и медленно погреб к берегу. Сейчас приплыву и спать, и никого, ни о чем спрашивать не буду. Вообще. С этой мыслью я и вылез на берег. Оболоснулся под уличным душем от с о л и н о й морской воды и побрел к себе в капсулу. ни на что не реагировать, ни с кем не говорить, никуда не смотреть. Простой план? Не очень. Я буквально рухнул на кровать и уснул.